Глава шестая. Когда я проснулся, на кровати, в своей спальне, в окно лился тусклый утренний свет, а принцесса хлопала меня по щекам. На ее руках снова были перчатки. Она носила их даже дома. Очнулся. Я испуганно смотрел на нее. В голове было ясно, словно я и не спал. И мысли скакали так, что я не успевал остановиться ни на одной. «Я хочу жить. И не надо, пожалуйста!» звучали громче всех. «Уверен?» Шриада их прочитала, она скривилась. «Собирайся. Ори поможет тебе одеться. Жду тебя через полчаса в библиотеке». И, глядя, как я отползаю подальше от нее, к изголовью бросила. «Даже не думай сбежать. Я выставила стражу на лестнице. В саду и, в общем, по всему поместью. Сумасшедший». «Это я-то?» Потом она ушла, и ее сменил уже привычно суетливый и испуганный Ори. «Господин, как же так? Зачем вы прогневали миледи? Это неразумно». «Я не жертва», — думал я. «Я не пойду на убой, я не буду ни за какие деньги!» Но в глубине души, а может и не очень глубоко, я знал, что лгу. Стоит принцессе предложить моей семье счастливое будущее, я соглашусь на все, что угодно. Наверное, поэтому собирался я молча, без возражений и вопросов. Утреннее купание, как обычно, только на этот раз оно не доставило мне никакого удовольствия. Черный костюм, не как обычно». «Миледи приказала, только черная», — оправдывался Ори. «Помоги!» — взмолился я, схватив его за плечи. «Помоги, она же убьет меня!» Ори отпрянул и тоже посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Потом быстро сказал. «Господин, не противьтесь, пожалуйста, хуже будет!» Он одевал меня, а у меня перед глазами стояли пятна крови на этих же стенах. И пустые глаза принцессы, проворачивающий кинжал в ладони пленника. «Со мной она тоже церемониться не будет!» «Зачем ей?» Помню, как меня трясло. Ори пытался справиться с цепью, той самой, которую, по его словам, носят все маги внуклии. Он наряжал меня, как новогоднее дерево. Жемчуг на вороте черной сорочки, жемчуг на боковом шве брюк, капля алмазов. Теперь я верил, что камни настоящие на манжетах. Я был в черном с ног до головы, когда пришел в библиотеку, но сверкал, полагаю, как дорогая игрушка, и дрожал, как осиновый лист». Стоявшая у окна шариада посмотрела на меня с брезгливостью леди, которая рассматривает коллекцию бабочек. «Красивые, да, но что-то с ними не то. Почему они на булавках?» — это спросила одна из дам, доколик рассмешив лавинию во время визита в дворцовый музей. «Мне же сейчас смешно не было. Я думал, интересно. Меня она тоже куда-нибудь пришпилит, когда убьет. А что убьет, я уже не сомневался». В ушах звучал голос рая. Ты жив! Такой удивленный. Она сумасшедшая. Она маньячка, и я с самого начала это видел. Надо было еще тогда бежать. Но Тина и мама. Принцесса вздохнула и, отослав Ория, смотрела меня с ног до головы. Потом поинтересовалась. Скажи, Элвин, ты пил что-нибудь этим утром? На ней тоже было черное. Неправильно! Леди должны носить белое. «О каких глупостях я думаю перед смертью?» Н «Нет, госпожа...» «Замечательно. А в воздухе что-нибудь чувствовал? Какой-нибудь наркотик?» Судя по голосу, она издевалась. «Или, может быть, укол, пока ты спал?» Забывшись, я схватился за рукав. «Посмотри, посмотри. Свежий след от шприца на коже. Она у тебя бледная, ты наверняка увидишь. Ну как...» может посвятить нет да ладно неужели я тебя ничем еще не отравила а не, не нет госпожа прекрасно протянула принцесса и подойдя ко мне почти вплотную запрокинула голову чтобы поймать мой взгляд идиот твердолобый обязательно было все усложнять разве это так сложно поверить что магия существует я колдовала при тебе вот теперь я Как некогда Ори был близок к тому, чтобы рухнуть перед ней на колени. П «Простите, госпожа, не, не, не надо. П Пожалуйста, ради всего святого. Заткнись!» Я умолк, и она какое-то время смотрела мне в глаза, стоя по-прежнему близко. Я чувствовал цветочный запах ее духов. «Ненавижу фиалки». «Что же...» — вздохнула она наконец. «Закрой «Г-госпожа...» «Закрой». Я зажмурился. Меня колотило, и когда принцесса дотронулась до моей руки, я содрогнулся. «Вдохни», — скомандовала Шириада. «Теперь выдохни. Снова вдохни. Теперь медленно выдыхай. Хорошо. Не открывай глаза. Иди за мной». Она потянула меня вперед. «Я сказала, иди». Я сделал шаг, представляя себе такие ужасы, что героям в книгах и не снились. Она настоящая ведьма. «Она мысли читает, мы обсуждали, как она убьет детей, как сведет с ума шаманов, Господи!» Третий шаг дался мне с трудом. Нога потеряла опору, в ушах зашумело я попытался открыть глаза, но не смог. Сердце ёкнуло, сзади мне под колени уперлось что-то твердое, и я упал в кресло. Библиотечная тишина исчезла. Откуда-то лилась нежная музыка флейты, что-то ритмично постукивало, Оглушительно пели птицы, они даже перекрикивали инструменты. По моему лицу полз солнечный зайчик, я чувствовал это даже с закрытыми глазами. «Можешь открывать», — объявила принцесса. «Теперь можно? Я уж все сделала. Усадила тебя. Бежать тут некуда, и настой мяты сейчас принесут. Он отлично успокаивает. Ну как?» «Я молодец», — повисла в воздухе. «Я осторожно открыл глаза». И рот заодно, потому что мы больше не были в библиотеке. Мы сидели за столом на балконе, вид с которого открывался совершенно фантастический. Лес, город, город в лесу, шпили дворца таких форм, что я и представить не мог, что такие существуют. Над ними что-то крутилось, как юла, и сверкало, пульсировало. Облака у меня на глазах почернели, взорвались молниями и тут же растаяли в невероятно синем небе. Мимо стаи, как чайки, пролетели крылатые змеи. Летели они высоко, но я хорошо рассмотрел их разноцветные, как у бабочек, крылья и длинные хвосты. Дома. Десятки. Сотни домов, похожих на что угодно, только не на жилье. Один — хрустальный шар. Другой — кубическая башня с бойницами окон. Третий — пирамида с зеленым светящимся шаром на вершине. В воздухе из нее поднялась группа крылатых людей. Я вскочил, уронив кресло. Это просто... не. «Не, я сошел с ума. Мгновение назад мы были в библиотеке, снаружи царила зима, здесь лето, и люди летают!» «То есть летающие змеи — это нормально, а люди, будьте добры, ходите пешком?» — хмыкнула принцесса. Она внимательно смотрела на меня, и под ее взглядом я попятился. «Бежать! Бежать куда угодно, будь что будет, лишь бы подальше от этого сумасшествия!» «Двери были заперты, я прижался к ним, они уже были не деревянными, а какими-то чешуйчатыми, и судорожно зажмурился, надеясь отбросить это видение». «Предупреди, пожалуйста, когда решишь сигануть с балкона», — равнодушно попросила принцесса. «Мне надо крылья поправить». Я раскрыл глаза и уставился на нее. Шириада усмехнулась. «Нет у меня никаких крыльев, расслабься». «То были альвы, а летать для них нормально, по-другому в их великом лесу не выжить. Элвин, пожалуйста». Вернись за стол. Сейчас тебе мяту принесут. А мне мороженое. Умираю, как есть хочу. Хороший знак. Выздоравливаю. Она обладала даром убеждения. и Я сел, прежде чем понял, что делаю. Я задыхался. Голову сдавило, как в тисках. Дрожь не унималась. Это-то... Это все не... Не... не... Настоящее. Мм. Мне очень интересно, как же ты себе все это объясняешь? Допустим, раньше мое волшебство ты считал воздействием наркотика. Так... «Так. Слушай, а как же «нуклейский»? Не из воздуха же я целый язык создала». «В-в-варварский», — проблеял я. Шриада закатила глаза. Солнце светило прямо на нее, но она даже не морщилась. Я запрокинул голову и понял, что солнце здесь два. Сумасшедший мир закачался перед глазами. «Варварский», — смеялась принцесса. «Ну, конечно. У них совершенно другой язык, чтоб ты знал. Они поголовно говорят на «кантонском». «Сама удивляюсь. Впрочем, там такая империя на месте Китая, что, мама, не горюй. А вот и твоя мята. Я прикажу раскрыть навес. Тебе мешает солнце, да?» Я сжался в кресле, пытаясь дышать, боль протянулась от головы до груди, и я не мог сделать вдох. В глазах заплясали черные точки, прекрасный голос принцессы превратился в гул, сердце готово было выпрыгнуть. Я боялся открыть рот. Меня тошнило. Мелькнула странная мысль, что все это бред, и на самом деле я уже лежу где-нибудь в саду на жертвенном камне и умираю. Или в подвале. Что принцесса сделала с теми нападавшими? Наверняка убила. Потом на мой лоб легла ее теплая рука, к губам прижался твердый край бокала. В нос ударил запах мяты. Пей! приказала Ширяда, и против воли я открыл рот. Настой был прохладным, очень горьким. Тш! Сейчас станет легче. Рука исчезла с моего лба и легла теперь на грудь. Боль тут же ушла. «Видишь, уже легче. Дыши, давай. Раз, два, три». Я открыл глаза. Принцесса сидела перед моим креслом на коленях и взволнованно вглядывалась в мое лицо. «Прости», — тихо сказала она. «Мне не стоило тащить тебя сюда сейчас. Нужно было сделать это как-нибудь иначе, мягче. Но ты был готов кинуться под колеса, и я ничего лучше не придумала». Я ждал, что она сейчас засмеется, объявит, что все это шутка, эти ее сочувствия и помощь. Но она сидела на полу перед моим креслом и молчала. «Вы меня убьете!» — выдохнул я. В груди было холодно-холодно, отмяты. Клянусь силой, нет?» Я поверил. Не знаю почему, ведь проклятвую силу я тогда не знал. Жаль, потому что это самое страшное обещание, которое волшебник не может нарушить, так как тут же потеряет магию. Для любого колдуна это хуже смерти, но Шириаду оно действительно погубило бы, и не только ее. Поэтому клянуться силой крайне редко. Я тогда не понимал, но он, наверное, что-то почувствовал. Она была аристократкой, а им я не верил никогда. Однако... «Пожалуйста, встаньте!» Принцесса молча поднялась и налила мне кофе. Ароматный, со сливочной пенкой. Я пил и думал, что никогда не пробовал вкуснее. С тех пор этот сорт мой любимый. Не умолкая, пели птицы, а флейта сменилась арфой. Ее было почти не слышно. Она лишь вторила птичьему гомону. «Ты и правда думал, что я тебя убью?» Прервала молчание Шириада. Она обиделась, я чувствовал. «Элвин, забери тебя, бездна, это даже нелогично. Я выложила за тебя кучу денег. Не то, чтобы я жаловалась, но я должна быть чокнутой дурой, чтобы об этом забыть». «Стыдно мне не было». Страх ушел, оставив после себя усталость и тупое равнодушие. Будь что будет. Вы очень богаты, госпожа. Да, но. Она покачала головой. Это из-за того нападения? Тебя так испугала кровь? Прости, что говорю о таком за завтраком, но это из-за него? Я отвел взгляд. Мимо нас совсем низко пролетел крылатый змей, а потом его скрыл неожиданно развернувшийся навес. Не ткань, не доски, а виноградные лозы. Очень низко над столом, только бери и ешь. Повисли желтые ягоды. Шириада сорвала одну и отправила в рот. Она смотрела на меня и ждала ответа. «Госпожа, вы так запросто это сделали?» — выдавил я. «И слухи ходят. Вы сожгли дом герцога Инда. Там почти сотня слуг работала. Вы их...» «Нет, конечно», — принцесса отпрянула. «Я не чудовище. Что бы ты ни думал». В таком случае они отправились в работные дома или фабрики, что, наверное, лучше смерти госпожа, но... «Вот еще. Половину я во дворец забрала. Мне нужны толковые помощники, а среди них был кое-кто полезный. Другим назначена пенсия. С вашими фабриками я еще разберусь, а работные дома исчезнут в течение года». Я встретился с ней взглядом. Неужели принцессе известно о работных домах, которые хуже тюрем? Я не удержался и сказал это вслух. «Еще как известно», — фыркнула шариада, наливая кофе и себе. «Сжатая пружина рано или поздно распрямится». Народ, половину которого отправили выживать в нечеловеческих условиях, не то что нападение из-за моря не отразит, но это вам и не придется. А вот сыновьям моего кузена такая глупая жестокость может аукнуться. Ты знаешь, что такое революция, Элвин? Да, госпожа, я читал, но если это... Я указал взглядом на вид с балкона. Правда, то какое вам дело? Здесь, очевидно, благополучнее, чем на нашем острове. А если правда пронукли и вы пришли оттуда, то... «Зачем?» – принцесса хмыкнула. «Я думала, ты спросишь о себе. Судьба острова так тебя волнует? Что ж, ваш король – мой дядя. Я не в восторге ни от него, так как он глуп и слаб, ни от его супруги, такой же дуры. Кузен, сам знаешь, наркоман, Элизабет – озлобленная слабачка. Но они моя семья, и я не дам им загубить себя». «Поэтому вы забираете землю у аристократов?» Шриада пожала плечами. «Казна пуста. Королевская семья погрязла в долгах» а кое-кто снюхался с ее врагами из-за моря и метит. Занять трон? Элвин — это политика, если хочешь, мы обсудим ее потом. Поверь, я желаю благополучия вашему острову не менее тебя». Я промолчал. В голове шумело, но на сердце вдруг стало легко-легко. Я чувствовал себя пьяным. Почему бы еще я говорил так свободно? «Они убьют вас, госпожа. Вы знаете, скольких врагов нажили?» Она улыбнулась злобно и жестоко. «О, милый Элвин, так приятно, что ты боишься за меня. Или за себя. Враги. Комары больнее кусают. Врагов у меня хватает. Но к тебе это не имеет никакого отношения». «Да, только я живу с тобой, и мое имя будут вспоминать вместе с твоим», — подумал я. Шариада отвела взгляд. «Я впервые убила, когда мне было пятнадцать. С тех пор я давно уже потеряла смертям счет». «Если ты полагаешь, что за столько лет можно не научиться делать это запросто, тебе, я так понимаю, хватило двух лет, чтобы привыкнуть улыбаться девушкам, которые тебя насилуют». Кажется, я покраснел. Шриады смотрел на город внизу. Или лес. Никогда не видел столько деревьев. «Простите, госпожа», — сказал я, немного придя в себя. «Мне не следовало». «Ну почему же? Это твой остров, и от твоих доходов зависит твоя семья. Я понимаю». Ряда не смотрела на меня, когда говорила это. Я поставил чашку на блюдце и потянулся к ее руке. Принцесса удивленно посмотрела на меня, почувствовав прикосновение. «Простите, госпожа, вы ворвались в нашу жизнь... Я имел в виду остров, конечно. Так внезапно я не...» «Ты мне не веришь», — подхватила она. «Понимаю, я бы тоже не верила. Знаешь, я помню, как это было, когда мне сказали, кто я, что я маг, сильный маг». Мир рассыпался у меня перед глазами, я думала, что лучше умру. Не хочу. Всю мою семью убили волшебники. Родное поместье горело у меня на глазах. Я не хочу, чтобы ты жалел меня, Элвин. Я хочу, чтобы ты знал. Я понимаю, как это тяжело. Я хотела, чтобы для тебя это прошло проще. Теперь ты видишь, что это была не игра. Я невольно посмотрел на город у нее за спиной. — Да, госпожа, но какое это имеет ко мне отношение? Шриада улыбнулась. «О, Элвин, ты так любишь сомневаться. Я сунула тебе под нос другой мир, и теперь ты не веришь, что ты волшебник?» «Госпожа, я обычный спутник. Простите, но вы ошибаетесь на мой счет». Я произнес это твердо, потому что сам как раз не сомневался. Шариада только головой покачала. «Что ж, это я предвидела. Магию тоже надо сунуть тебе под нос и дать потрогать. Я так и сделаю. Но давай сначала позавтракаем. Рекомендую булочки с карамелью». «Здесь невероятно готовят». Я огляделся. «В жизни спутника есть, пожалуй, одна прелесть. Все за тебя решает госпожа. Куда она ведет, там ты и будешь. Сейчас это был другой мир, и да, я все никак не мог поверить, что он реален. Я гладил стол, он был холодный и мраморный. У нас такие не делают, мрамор очень дорог. А кресло с кожаной обивкой, очень мягкой. Непривычно, наши тверже. Но два солнца, и лето, и птицы... Мне казалось, на острове остались только голуби, но они воркуют, они поют. Это не нуклей, госпожа. Я читал, что небо там розовое и солнце только одно. Она прикусила губу и, прищурившись, посмотрела на меня. «Элвин, а давай я предложу тебе пари. Я докажу тебе сегодня, что ты волшебник, а ты станешь звать меня по имени. Согласен? Если нет, продолжишь обзывать госпожой». «Вы верите, что выиграете, госпожа?» Улыбнулся я. «Я не верю, я знаю. Но ты же не сомневаешься, что ты у нас обычный». Принцесса рассмеялась. «Так как насчет пари?» «Согласен, госпожа. Все равно она этого хотела». «Вот и прекрасно. И нет, это не Нуклей, Это междумирье». Позже, после завтрака, она вела меня сначала по бесконечным лестницам. Мы завтракали в одной из башен, похожих на каменное дерево. И рассказывала. «Междумирье маленький мир по соседству с нуклеем и мирами, с которыми он торгует. Он образовался в результате магической аномалии. Источник здесь прорывается наружу. Без него Междумирье тут же умрет. Видишь, как наполняет все вокруг магия? «Я видел, что зелень здесь непривычно яркая, и деревья, всюду деревья». «Ну, лесом обычно никого не удивишь», — рассмеялась принцесса. «Госпожа, что с вашим платьем?» — перебил я. Оно по-прежнему было черным, но... Ужас! Укоротилось... «Страшно сказать да бедер. Юбка заканчивалась чуть выше колен». Шриадер смеялась. «А что? Ноги у меня стройные. Разве нет? Это ты меня еще в шортах не видел. Жарко, Элвин. Не люблю черное. Всегда в нем жарко. А тут, как видишь, вечное лето». Ну, госпожа, это же неприлично». «В междумирии нет понятия неприлично. Здесь смешивается столько культур, и все относятся к твоим причудам терпимо». Она ошибалась как я узнал позже. Впрочем, что позволено аристократу, то недопустимо для черни вроде меня. «Смотри на дорогу, Элвин!» со смешком добавила принцесса. «Я рада, что ты оценил мои ноги, но я тебе вообще-то лекцию читаю, а ты меня отвлекаешь. Итак, Междумирье. Мир маленький, но невероятно удобный. Он сплошь состоит из города, в котором полно посольских и торговых делегаций. Зачем ездить торговать внуклей, когда можно совершить сделку на нейтральной территории?» «Очень удобно». Мы шли по улице, над которой гроздями качались розовые цветы, а деревья, на которых они росли, были столь огромными, что я даже запрокинув голову, не мог разглядеть их верхушек. В цветах, тоже огромных, копошились радужные птицы. Они звонко перекликались и совершенно не обращали на нас внимания. В воздухе пахло грозой и зефиром. «Тебе здесь нравится?» — спросила вдруг принцесса. Я удивленно посмотрел на нее — «Госпожа, если нравится вам...» «Ты же понимаешь, что я не об этом спросила. Тебе здесь нравится?» Ответ вертелся у меня на языке. Тот, который она хотела услышать. Но я вспомнил ее. «Не лги мне!» И сказал честно. «Я не знаю, госпожа. Здесь слишком... странно. Я здесь чужой». Шириада кивнула и замолчала. Я огляделся. Голосили птицы. В небе то и дело пролетали крылатые змеи. Но улицы были пусты. «Почему?» «Рабочий день?» – пожалуй, плечами принцессы, когда я задал вопрос. «Улицы для веселья?» «Но транспорт, госпожа. Где кареты?» «А зачем? Есть же порталы. Пространство здесь нашпиговано дырами, Элвин. Нужно только уметь видеть. Если присмотришься, ты тоже увидишь». Я не хотел присматриваться. Я хотел обратно домой, желательно к леди Лавини, где все понятно, где рядом рай, который поддержит и поможет. Наверное, никогда еще я не чувствовал себя так одиноко. — Почти пришли, — объявила некоторое время спустя принцесса. Впереди замаячили громадные ворота. В три, а то и четыре человеческих роста. Решетка была не кованая, а живая, из виноградных лоз или чего-то очень напоминавшего виноград. — Госпожа, могу я спросить, где мы? — Парк? — Шриада покосилась на меня. — Обычно народу здесь побольше, но сейчас раннее утро и, как я сказала, будний день. А так маги всегда не прочь подзарядиться. — Госпожа, «Источник. Вон там». Внизу, посреди огромной площади, вымощенной розовым мрамором, из земли врывалось золотое облако. Меня влекло к нему неудержимо. Я забыл про принцессу, вообще про все, и пошел к нему, не рассуждая. В голове было пусто, а в груди легко. Облако приближалось. Оно казалось живым, но нисколько меня не пугало. Хотелось протянуть руку и коснуться. Вдруг шариада ударила меня по ладони. «Не смей! Сгоришь!» Я бросил короткий взгляд в ее сторону, но тут же забыл про нее и про все на свете. Трава вокруг была сочной, мягкой, как ковер. Я сидел на ней, смотрел на облако и глубоко дышал. Так хорошо мне в жизни еще не было. Шриада сидела чуть позади, обняв колени и следила за мной. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я оглянулся, она только улыбнулась. — Наполнился? — я кивнул. — Говорить не хотелось. — Госпожа! «Это прозвучало бы сейчас неправильно, ни здесь, ни сейчас». «Чего ты хочешь, Элвин?» спросила вдруг принцесса. «Счастье для моей семьи!» немедленно откликнулся я. Шриада улыбнулась. «Это, конечно. А что-нибудь более материальное?» «Я не знал. Ничего своего у меня не было. Однако и недостатка я не испытывал. Одежда, еда, крыши над головой у меня были, но все это принадлежало госпоже». «Денег», — подумав тихо, сказал я. «Только денег». На них можно купить счастье. Я хорошо это усвоил в восемнадцать лет. Стоило мне подумать, даже не сказать, а подумать о деньгах, как золотые монеты с изображением нашего короля посыпались с неба. Ширяда закрыла глаза рукой. Да, а я-то впервые пожелала сахарную вату. Это как-то легче, оказалось, исполнить. Вокруг нас трава уже сплошь была покрыта монетами. Элвин, прекрати это. Ты тащишь сейчас деньги из чьего-то кармана. Почти наверняка из королевского банка. Хорошо, если из моей ячейки. Я не хочу потом слушать нытье Ридана, у которого снова отчет не сойдется. Мое сердце опять колотилось от ужаса. «Но, госпожа, я ничего не...» Не успел я договорить, как понял, что это неправда. Я это чувствовал. Умом отказывался верить, но все равно чувствовал. Наверное, здесь, у источника, понять это оказалось легче. Магия отзывалась во мне. Это как закрыться рукой от солнца или заговорить. Ты не отдаешь себе отчета, когда это делаешь. Но если задумаешься, поймешь, что рот открывается, а мышцы сокращаются. Задумался об этом я впервые. А монеты все падали. «Элвин», — напомнила принцесса, — «пожелай, чтобы это остановилось». И снова хватило одной мысли. Последний золотой кругляш ударил меня по щеке, и осталась царапина. Шриада смотрела вокруг, прикусив губу. «Я бы попросила тебя убрать это обратно». Но тогда мы рискуем получить такой же золотой дождь на острове. А мне сейчас колдовать нельзя. Что ж, давай собирать твои денежки. М мои? Ну, я дала себе слово. Что бы ты ни пожелал, в первый раз будет твоим. Я, правда, думала тогда о сахарной вате, но давай считать это подарком на твою инициацию. Если это можно так назвать. Снимай куртку и будем в нее собирать. У меня с собой нет сумки». Монет было невероятно много, и куртка потом ощутимо тянула меня к земле. Я осторожно нес ее, следя, чтобы ни один золотой не выпал. Жизнь сделала меня жадным. «Сколько там кронов? Тысяча? Две?» «Думаю, десять», — пожала плечами шариады. «Но советую дома пересчитать. Как ты себя чувствуешь?» За меня ответил живот, оглушительно заурчав. Я снова покраснела а принцесса рассмеялась. «Не смущайся, это нормально. Я же говорила, что колдовство иссушает». «Пойдем перекусим. Тут недалеко». Снова загремел гром, и слева от нас, буквально на расстоянии вытянутой руки стеной, пролился дождь. пахнула влажной свежестью, и над переулком заиграла радуга. «Магическая аномалия», — пожала плечами принцесса. «Ты никогда не видел дождь наоборот? Необычный ливень, как сейчас, а такой, что идет снизу вверх от земли к небу. Тут это сплошь и рядом». Мы прошли еще одни ворота. На этот раз обычные кованые. Рисунок на них, правда, был странным. На правой створке был изображен юноша, держащий в одной руке раскрытую книгу, в другой — жезл, а у его ног светился рисунок. Круг, помещенный в квадрат, который был вписан в круг и так далее. Спиной к нему на другой створке стояла в такой же позе девушка. Подолое платье был тоже возмутительно короток. «Да, нас уже раз сто обвинили в ксенофобии», — бросила Ширяда, тоже посмотрев на ворота. «А почему, — говорят, — тут изображены люди?» «Давайте дорисуем им крылья, как у альвов, и когти, как у демонов, и бездна знает, что еще. Вот только ворот на этих химер не хватило, а мы, внуклии, люди». «Где мы, госпожа?» «Не-а». Принцесса покачала пальцем у меня перед носом. «Ты проиграл пари. Ты должен звать меня по имени. Ты забыл?» Я поймал ее взгляд. «Миледи, я не...» «Привыкай. Ше-ри-а-да. Повтори». «Я повторил». От подобной непочтительности мне было по-настоящему неловко, но принцесса предпочла не заметить. «А это Элвин, Академия Арлис. Принцесса с довольной улыбкой указала рукой на нагромождение башен странной формы слева. И вдруг из-за поворота выскочил и чуть не сбил нас с ног огромный петух, как раз с ростом. «Правда...» Четырехлапой. Задняя пара его лап была кошачьей, пушистой и полосатой, а позади него волочился по земле змеиный хвост. Несмотря на это, петух бежал весьма резво и громко возмущался, запрокинув голову «Ко-ко-ко!» «Ловите его!» — закричали слева на нуклеиском. «А то убежит!» Но шариада вместо этого мягко уклонилась. Мимо пронеслись двое юношей: один в белом халате, другой в черном костюме, как у меня, только без украшений. «А это академические будни». — добавила принцесса, глядя им вслед. «Метаморфологи с химерой». «Кукарико!» — заорал петух и плюнул в юношей с густком пламени. «Придурки!» — заключила принцесса, отводя меня подальше. Вдалеке слева от нас взорвалась башня. Эффектно, со столбом пыли, даже земля под ногами задрожала. Крыша башни подскочила на добрые пять метров и тут же приспокойно опустилась обратно. «Теоретики!» — кивнула Шириада. «Опасный народ. У меня дома тоже такая башня есть. Нуал туда заползает, а потом обязательно взрывается, когда делегация Альвов приезжает. Их непременно рядом размещают, а про защитный барьер Нуал якобы забывает. По-моему, это он им так мстит. Пока обходимся без смертей, но пару крыльев кому-то уже оторвало. Элвин, не бойся». «Я не боялся. Вокруг все было, конечно, чудным, но... «Слишком невероятным, чтобы бояться. Как будто это в заправду. «Присядем». Принцесса указала на лавочку под цветочным навесом. «Смотри, вон там лоток с пирогами. Я знаю пекаря, он бесподобен, хоть и демон. А продавщица ему помогает. Сегодня вроде ее смена». Шриада поправила свою короткую юбку и кивнула на мою куртку с деньгами. «Угостишь девушку, Элвин. Я, признаться, без денег на твои монеты, как любое золото здесь принимают». Она умильно улыбнулась, и одна из роз над ее головой выпустила шарик золотого света. Я уставился на нее, не зная, что ответить. Принцесса просила меня как равного. Я уже не верил, что это игра, но... Вдруг мимо пробежал козел. В отличие от петуха, он был обычным, без чьих то лап и хвоста, только искрился синим, и вокруг него сверкали маленькие молнии. За ним бежали сразу четверо юношей в белом, и один из них вопил. «Мочи, козла! Мочи!» Шриада залилась смехом. «У метаморфов в соседнем здании практикум», — хихикая сообщила принцесса, — «и от них сбегают химеры». «А зачем мочить?» — вырвалось у меня. «Он же взорвется». «Вот именно. Возможно, так и задумано. Или кое-кто идиот. Или этот козел кого-то уже тяпнул. Так что насчет пирога? Элвин». У лотка обычного, как у нас в столице, стояла милая старушка, одетая, в отличие от принцессы, совершенно пристойно. Ее морщинистое лицо расплылось в улыбке, стоило мне подойти. «Ах, какой ты вежливый, милок! Какой симпатяшный! А бледный неужто совсем не ешь? Ты на поступление?» Старушке явно хотелось пообщаться. До этого она сидела с книгой под навесом, а тут появился я, не спешащий за козлом и петухом. «Держи, милок, удачи тебе с экзаменами!» Прошли годы с тех пор, как я ел пироги на улице. На лавочке с красивой девушкой. Забытое ощущение. Ширяда уминала пирог с ветчиной и сыром с еще большим аппетитом, чем я. «Это Марта. Запомни, у нее всегда отличная выпечка. А колдунья какая!» Я поперхнулся. «Тут что, все?» «Ну да, Элвин». Принцесса вытерла руки о платок и торжественно сообщила. «Ты находишься в Академии магических искусств. Я подумала, раз ты демонолог, тут тебе самое место». Господа, «Имя...» Ше. Шириада...» «Точно, так меня и зовут. Что?» «Миледи, почему?» Принцесса посмотрела на меня. «Сейчас объясню. Слушай, ты волшебник. С этим ты больше спорить не будешь?» «Я бы хотел, но золото в моей куртке было весьма убедительным». «Твоя специальность — демонология. Очень редкая, а ты очень сильный. Ты сам этого не знаешь, но поверь мне, это так». «Такой талант не должен пропадать, а я тебя учить не могу. Я знаю общую демонологию, но специалист в этой области я весьма посредственный. К тому же времени у меня, прямо скажем, немного. Здесь, в Орлисе, ты сможешь стать настоящим волшебником. А волшебник, милый Элвин, это сила. Я правильно помню, ты поступил в колледж, прежде чем стать спутником». Я кивнул. Не стоило удивляться, что она знает. «Так вот». Арлис круче всех колледжей вместе взятых. Выпустившись, ты станешь могущественным и умелым демонологом, а значит, будешь иметь положение, власть и деньги, если примешь покровительство нашей повелительницы. Разве не прекрасно? Никто больше не посмеет тебе приказывать. Ты будешь решать свою судьбу сам. Будешь свободен. Отлично же, а?» Я ошарашенно смотрел на нее. «Ты снова мне не веришь?» Выдохнула принцесса. Я молчал. Шариада покачала головой. «Боги, экзамены здесь через две недели. Самый сложный, пожалуй, физическая подготовка. Есть еще один – определение способностей. Это для тебя не будет проблемой. Я учила тебя языку, потому что преподают здесь на нуклейском. На разговорном, скажи спасибо, высокий нуклейский намного сложнее. Плюс культура». «Если поступишь, ты должен хоть отдаленно понимать, как тут живут. Сюда часто поступают люди из всех миров, у кого есть способности. Многих приводят наставники». «Они аристократы!» — вырвалось у меня. «Я тоже», — пожала плечами шариада. «Но сразу предупрежу, у меня есть здесь вес, но опекать тебя я не буду. Советом помогу, деньгами тоже, но пользоваться моей властью не дам. Тут уж сам, пожалуйста, выкручивайся». Я закрыл лицо руками. «Господи, этого всего было много, слишком много для меня?» Шариада встала. «Идем домой, Элвин, а то у тебя, кажется, вот-вот случится нервный срыв». «Миледи, вы служите королеве Нуклия?» Она удивленно посмотрела на меня, потом кивнула. «Если все так, как вы говорите...» Я давно забыл про Нуклийский и перешел на родной язык, но она не поправляла. «Если... То есть, раз я так ценен, повелительница Нуклея поручила вам взять меня на службу...» Шариада отвернулась. Я думала, она не станет отвечать, но она просто протянула мне свернутый свиток. «Прочти. На это тебе должно хватить знаний». На свитке стояла размашистая подпись повелительницы. Я видел ее в книгах. И печать. А также приказ получить мое согласие на учебу и дальнейшую службу нуклею. «Вы поэтому меня купили?» Шариада оценивающе посмотрела на меня. «Ага». «Почему вы раньше не сказали?» «Ты считал Нуклей сказкой. Разве ты поверил бы приказу его королевы? сам ты как думаешь?» «Что будет, если я откажусь?» Шриада пожала плечами. «Ничего. То есть у волшебника всегда есть покровитель, тот, кто сильнее. А сильнее всех — повелители. Ты можешь выслушать предложение Руадана, если желаешь». Он демон и сразу повесит на тебя проклятие подчинения. Будешь перед ним на коленях ползать, называть его господином и выполнять все, что он захочет. Я так понимаю, ты к такому привык, так что да, хорошенько подумай». «А перед королевой не буду?» «Ты не дочитал? Она намерена тебе платить. В пересчете на ваши кроны это больше миллионов в год. Что, мало?» «Я сглотнул. Миллион. Это, наверное, больше всего состояние лавинии. «В год. Мне». «И она не любит, когда перед ней стоят на коленях», — добавила Шириада. «И рабство она тоже не любит». «Вы преданы ей, миледи», — заметил я. «Если я мог выбирать, и если эта королева смогла совладать с такой, как Шириада, наверное, ее можно полюбить». Мне не к месту вспомнился недавний сон об этом, но я быстро от него отмахнулся. Шириада усмехнулась. «Да, конечно. Итак...» «Вы... вы поклянетесь, что это... это все правда?» Принцесса закатила глаза. «Я угрохала на тебя кучу денег. Наняла тебе учителя фехтования, которого терпеть не могу. Поселила тебя в своем доме и таскаю на прогулки в Междумирье. Ты думаешь, я это ради твоих прекрасных глаз делаю? Бездные демоны, Элвин, да-да, я клянусь. Силой, если хочешь. Как же ты меня иногда бесишь!» Это было так на нее похоже... Больше, чем разговоры про мою якобы власть, даже будущую. Я улыбнулся. — Спасибо, Шариада. Она улыбнулась мне и подала руку. — Идем домой. Стоило мне коснуться ее пальцев, как мир померк. Я задохнулся, земля снова ушла из-под ног. Можешь открывать глаза. Теперь в воздухе пахло книгами. Я выровнял дыхание и расслабился. Мы стояли в библиотеке, за окном снова бушевало вьюга и догорал холодный закат. «Я бы на твоем месте бежала сейчас в оранжерею», — сказала принцесса, не отнимая руки. Ее пальцы были горячие, да и выглядела она устала. «Там уже бесится рейвен Он очень боится за брата, а его судьба зависит от тебя. Да, разница во времени здесь такая... странная. Завтра расскажу, вместе с теорией магии». Я поцеловал ей руку. Больше по привычке, но и с признательности тоже. «Сейчас, когда все разъяснилось, мне стало намного легче». Просто нашлась рыба покрупнее, которая тоже захотела меня купить. Только соблазнилась она не моей внешностью, а магией. Мне все еще сложно было поверить, что нечто подобное впрямь во мне есть. Однако золото. И шариады с этой таинственной королевой так уверены. «Ты не сказал, согласен ли учиться?» — напомнила принцесса. «В конце концов, всегда есть руадан?» «А что, миледи, вам назначена за меня награда?» — улыбнулся я. «Типа того». Она окинула меня взглядом. «Назначено». «Но еще бы, если все так, как она говорит...» «Конечно, я согласен, миледи. Кто же откажется от власти и богатства?» «Слова истинного волшебника». Она отвернулась и опустилась на диван. «А теперь уходи отсюда. Я от тебя устала. И если снова услышу, что ты говоришь не по-нуклейски...» Она окинула меня тем самым взглядом «ты не хочешь меня злить» и мне не потребовалось слышать продолжение, чтобы понять, что я пожалею. Теперь он и в половину не так сильно меня испугал. Я для нее важен. Сейчас я в это верил. Она ничего мне не сделает. «Да, Шериада». «Умница», — она поморщилась. «Фырчишь, как варвар. Завтра поработаем над твоим произношением. Иди». Мастер Рейвен действительно ждал меня в оранжерее. Злой, как лавине, над шуткой которой не посмеялись. Вместо десяти кругов я бегал двадцать. Отжиманий и прочего тоже делал в два раза больше. — Ну и что она с тобой делала? — поинтересовался Рейвен, когда я окончательно выдохся. Тепло оранжереи, казавшееся мне теперь жаром, молоточками било по вискам. Грудь словно сдавила обруч. Моя выносливость все еще оставляла желать лучшего. — Мастер, скажите, Арлис, есть действительно? Пытаясь отдышаться, я вспоминал слова, но рейвен меня опередил. «Побывал в Междумерье. Впервые?» Я кивнул. Рэйвин отвел взгляд. «И что? Уже присмотрел для себя землю внукли? Или она предложила тебе что-то другое? Рабов? Власть в этом твоем мире?» Я ошеломленно покачал головой. «Мастер, почему вы... говорить так?» «Потому что кроткие мальчики вроде тебя всегда портятся, когда узнают, что у них есть власть над мирами. Все. Всегда. «Любишь кротость?» подумал я, но, конечно, ничего подобного не сказал. «Но у меня нет...» «А зачем еще она с тобой носится?» Я отвел взгляд, но заметил, как Рэйвин улыбнулся. «Что, думал покорить ее неземной красотой, галантностью и вежливостью? Позволь, я тебя разочарую. Будь ты ее любовником, она бы отсыпала тебе золото, решила твои проблемы, навещала пару месяцев, а потом выкинула из головы, потому что таких, как ты, у нее миллион». «Варлис, она тебя точно не тянула бы! Чего ради?» Он со вздохом встал. А я вдруг вспомнил, как он говорил, что он не волшебник. И как внук относятся к людям. Наверное, я чем-то его задел. «Принцесса права, мне нужно повнимательнее отнестись к их культуре. Я даже не понимаю, почему мастер обиделся, но все равно виноват». «Простите, господин». «Не подлезывайся!» – бросил он, как и в прошлый раз и снова без предупреждения напал на меня, правда, на этот раз с мечом. Фехтование мне по-прежнему не давалось. «Умер!», умер" — повторял рейвен когда я ошибался. «Снова умер! Совсем умер! Мак, властелин мира! Но вас таких много, а миров меньше! А ты слаб, как ребенок! Тебя быстро убьют!» «Вас это... радовать?» — он покачал головой, останавливаясь и опуская клинок. «Нет, но видеть тебя через год я не хочу!» «Она тоже была милой девочкой. Сначала». «Госпожа и... сейчас есть милая...» Он раскатисто рассмеялся. «Мой брат, который маг, говорил мне, что лучшие рабы, получаются из тех, кого ты возвысил, пообещал свободу и кому дал своих рабов. Ты будешь очень хорошим рабом, Элвин». «За что он так не любит принцессу?» «Ночью поздно, потому что в Междумирье пробыли мы не так уж долго». И мой день из-за этого ужасно сократился. Я лежал на кровати и смотрел на светящиеся серебром символы. Неужели это правда? Я что-то действительно могу? Что-то, кроме как угождать очередной госпоже? Другой мир сегодня был настоящим. И это я вытащил из воздуха деньги. Шариада дала мне для них небольшой сундучок и посоветовала не отвозить пока в королевский банк. «Тебе они пригодятся. Когда поступишь?» Я вспоминал слова Рейвина про змеиную яму. Маги казались мне кем-то вроде аристократов. Неужели у меня есть шанс стать одним из них? Я видел письмо, печать, подпись. Неужели я снова смогу стать кем-то, как мечтал два года назад? Я боялся верить. Но я был бы полным идиотом, если бы не попытался. Тине бы понравилось жить в красивом поместье и писать картины не на заказ, а для удовольствия. Выставки для художников стоят дорого, и ей понадобится покровитель. Что, если это будет какой-нибудь хлыщ из аристократов? А так наверняка и случится. Из торговцев же меценатов не получается, слишком практичные. Я обязан стать кем-то большим для них. Миллион крон. Моя семья никогда больше не будет нуждаться. Уже тогда я отлично понимал, что стану в этой академии изгоем. Кто я такой? Они явятся туда в перстнях и ожерельях, знакомые и с мы и с волшебством, а я... За две недели выучить язык и научиться фехтовать? Это же невозможно. Я потянулся и вытащил из ящика при кроватной тумбочке портрет. Подарок Тины. Юноша на нем был глупцом, потому что верил, что он достоин большего. Наверное, я все еще глупец. Портрет я убрал обратно в ящик. Но засыпая, думал, ты еще нарисуешь меня в черном. Тина, говорю же, глупец.